Блин, тут так не говорят еще? Или уже говорят? Не помню. Вот что, Котов, вы ведь тоже здесь не просто так погулять вышли, так? как Какие уж тут прогулки. Живой вылез, и то благодать. Майор морщится. Не надо, Котов, я серьезно говорю. Так и я не шучу, товарищ майор. Он внимательно на меня смотрит. «Кто вы по Котов?» «То, что не рядовой, я уже и так вижу. Не спорю, ваша легенда вначале выглядела очень убедительной. Хворостенин в нее поверил. Сначала. А вот после склада появились новые подозрения, и я был бы вам очень признателен, если бы вы помогли их разрешить». Какие же, товарищ майор? Ваше звание и должность. Не отстанет. Для него это вопрос принципа. Ну что ж, держи. Подполковник, старший инструктор отдела боевой подготовки управления Б-2. Это что за управление такое? Приказ о его создании проходит под грифом «Совершенно секретно». его номер начинается с двух нулей. Майор озадаченно на меня смотрит. Нет, чего-то подобного он, несомненно, ожидал. Я, как-никак, дал уже ему и всем его сотрудникам достаточно оснований для соответствующих выводов. Зря, что ли, голову столько ломал. Понятное дело, что заявить о себе в открытую значило бы в лучшем случае... «Вызвать нездоровый интерес, подкрепленный отсутствием у меня каких-либо документов. А вот сейчас я же к вам не набивался на знакомство. Это вы сами меня раскрыли. А еще говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Может быть, в математике и так не спорю, но мы-то здесь не математическими вычислениями занимаемся». В оперативной работе правила несколько иные. Хм... И документы у вас соответствующий есть? Удивленно смотрю на него. Товарищ майор, сам факт существования моего подразделения есть информация сугубо секретная и для распространения отнюдь не предназначенная. Да и задание мое... Совершенно не предусматривала даже и возможности каких-либо контактов с окружающими, а уж тем более моего раскрытия перед ними, независимо от их званий и занимаемой должности. Положа руку на сердце, товарищ майор, вы сомневаетесь в том, что я спокойно сумел бы пройти отсюда к нашим? Нет, теперь уже не сомневаюсь. так что и помощь мне ничья не требовалась. Если бы все по плану прошло, никто из вас обо мне даже и не услышал бы. Не немцам же мне свои документы показывать. Прошел бы и через фронт, а уж там... Главное, до телефона добраться. Хм, вас послушать так не война выходит, а просто прогулка какая-то. Не обижайтесь, товарищ майор, но никто из ваших бойцов... Не говоря уже о фрицах, мне в данном случае не помеха. И прошел бы я куда надо, и нашел бы то, что нужно, да и ушел бы спокойно. У меня на то соответствующий приказ имеется. И уж поверьте мне, товарищ майор, что такие величины, как мы с вами, там, тычу рукой в потолок, вообще не рассматривает. — Сами же, небось, не хуже меня об этом знаете. Майор встает и достает из шкафчика в изголовье кровати пару жестяных кружек, ставит их на столик. — Чаю хотите? — Хочу. — И есть хочу. Меня всегда после хорошей драки на еду пробивает. Он открывает двери и что-то говорит лейтенанту, который ждет в коридоре. Возвращаться назад и садиться на стул. Сейчас принесут что-нибудь. Майор крутит в руке карандаш. А задание ваше, оно связано с вот этим. Он обводит рукой по сторонам. Вы данный центр имеете в виду? Нет, мои интересы его не касаются. Почему я назвал это центром? Да приходилось уже видеть похожее сооружение в наше время. И склады там присутствовали, и связь, да и много чего еще имелось. Очень уж мне все это знакомо. Да и сооружения те, что я видел, тоже не все в наше время построены были. Много чего еще с военных времен осталось. Да и не только с военных. Ежели... По железу на перекрытиях судить, так это еще перед войной строилось. Именно тогда мы у немцев эти полутюбинги закупали. Вот и прикинул я, склад в лесу, да бункер этот. Явно ведь одного поля ягоды. Стало быть, бункер над складом стоит по иерархии. И склад ему подчинен. Не удивлюсь. если и на звонок с именно тут и ответили. Но про сооружение эти вы знаете? В рамках полученного приказа я, естественно, осведомлен о том, куда я не должен заходить и что не должен там делать. А как же склад? Выходит, что приказ вы уже нарушили. Вы и так знали о том, что он там есть? Рано или поздно нашли бы и без меня. Или, что гораздо вероятнее, привлекли бы внимание немцев к этому участку леса. Я прав? Сюда-то вы как попали? Вот уж этого я совсем не ожидал, честно говоря. Были у меня подозрения насчет подвалов. Так долго в них прятаться невозможно, мелкие они. Оттого и не думал я про монастырь вовсе. Думал, в лесу вы где-то лагерем стоите. Вы про подвалы знаете? Вздыхаю и выкладываю майору свои сведения о монастырских подземельях. С поправкой на нынешнее время, разумеется. За то время, что с войны прошло, новых подвалов тут никто не рыл. А входы в старые подземелья видны были достаточно хорошо. Вот только вниз мы почти и не заходили. Обрушилось там все, но все подвалы где-то похожи. Судя по выражению лица майора, где-то рядом я все-таки попал. — Ну да, — кивает он головой, — изначально все так и планировалось. Так уж вышло, что среди наших бойцов оказался связист, который в свое время ремонтировал здешние линии связи. он ты показал нам коммутационный колодец, а оттуда мы уже внутрь попали. Это, как выяснилось, было предусмотрено, как аварийный выход. Неделю целую здесь лазили, досматривались, пока «Динамо» машину нашли. Тут уже все легче пошло со светом-то. — Надо же, эй, повезло вам. — Не скажите, уже когда через подвалы выходить стали... Двое бойцов на минах подорвались. Ближние подходы к дверям оказались заминированы. — А что же вы хотели-то, товарищ майор? — И здесь тоже мины есть. — Вы об этом знаете. — Он Ваньку валят или всерьез? — На складе же мины были. А тут все куда серьезнее. Тут они просто обязаны стоять. Товарищ майор, вы меня совсем уж за лопуха не считаете, хорошо? Или вам схему минирования нарисовать? Блефую. А ну, как скажет, рисуйте. Придется из пальца высасывать или, по аналогии со складом, изобретать. Обошлось. Майор только покивал головой. А ваше задание, в чем состоит оно? Я о подробностях не спрашиваю, естественно, но что-то и мы сделать ведь можем. В одной лодке все сидим, не так ли? Раз уж вы сами к нам вышли. Была причина-то для этого? Делаю вид, что задумался. Здесь должен быть наш человек. Карандаш в руке майора дрогнул. — Кто такой? — Это, скажем так, он шел на связь. — С вами? — Нет. Связник погиб, не здесь, и человек этот тоже больше на связь не вышел. — И что же? — Я должен его найти, живого или мертвого, все равно. — Вы должны это сделать в одиночку, в густом лесу? — Он должен был выйти к монастырю и быть рядом. Уйти он никуда не должен. — Хорошо. «Допустим, что вы его нашли. Что дальше?» «Забрать его документы и переправить за линию фронта. При невозможности это сделать, уничтожить. Что вы про него знаете? Кто это такой?» «Простите, товарищ майор, а вам это зачем?» «Мы нашли такого человека».